Глава тридцать первая. Свидание. Хавал. Прочитала я по слогам серебристые буквы на капоте навороченного внедорожника, которому подвел меня Кораблев, и перевела взгляд на Рому, выгнув бровь. Серьезно? Значит, ты у нас поклонник китайского автопрома? Да, знаешь, в последнее время западные тачки мне что-то разонравились пожаловался он, наморщив нос. «А к покупке отечественного автомобиля я пока не готов. Могу только тихо восхищаться твоей самоотверженностью». «Ой, да ладно, эти шутки уже не смешные», — закатила я глаза. «Лада Веста — нормальный автомобиль. Ты же сам ее водил». «Отличный автомобиль», — серьезно ответил Рома но в его глазах заплясали смешинки. И все же мне хотелось чего-то другого. «Хорошо, допустим», — с неохотой согласилась я. «Западные машины тебе не нравятся, отечественные не дотягивают. Но почему именно Китай? Есть ведь еще Япония, Корея. Они тоже делают отличные тачки». «Ничего ты не понимаешь» снисходительно произнес Рома. «Япония примерно из той же серии, что и Запад. Корея? Ну, это слишком скучно. Да, у них неплохие автомобили, но с ними уже давно все понятно. А вот Китай — новый игрок на рынке. Любопытно, на что они способны, разве нет? Я бы сделал на них ставку. Думаю, они всех порвут». «Вот оно что!» Подивилась я. Мне бы и в голову не пришло покупать себе машину из подобных соображений. Кораблев очаровательно улыбнулся и пожал плечами. Мол, вот такой я крутой и неординарный чел. Хавал изнутри оказался не менее впечатляющим, чем снаружи. Конечно, Лада Веста и рядом не стояла, но... Зато она ведь своя, родная... У моего папы была Лада Десятка. И у деда был Жигуль, когда я маленькая совсем еще бегала. Эх. Рома отвез меня домой и пообещал заехать вечером к семи часам. Остаток дня я сгорала от нетерпения, волнения и предвкушения. Подбирала наряд, не представляя, что лучше всего надеть. Красилась, укладывала волосы. Потом все смыло в душе и начала по новой. Наверное, еще никогда в жизни я так не переживала из за свидания. А еще не выходил из головы вопрос: чем же все-таки закончилась история с Лерой? Ведь если Рома пригласил меня на ужин, значит, с бывшей все кончено? Может, она и правда наврала ему про беременность? Или призналась, что ребенок не от него? Как бы там ни было, я надеялась, что мне не стоит об этом беспокоиться. В данный момент существовала проблема посерьезнее. Какой все-таки наряд выбрать? К назначенному времени я каким-то чудом была готова. Остановилась на классике. Коктейльном черном платье с вышитым серебристой нитью цветочным орнаментом по краю подола и декольте. Черные лакированные туфли на высоком каблуке сделали мои ноги визуально длиннее. А волосы я завела в мягкие локоны и нанесла сдержанный нюдовый макияж. Рома оказался чертовски пунктуален. Заехал за мной, как и обещал, ровно в семь. Я спустилась вниз и по его взгляду поняла, что не зря столько времени потратила на сборы. «Ты нереально красивая» тихо проговорил Кораблев, приблизившись ко мне. Обнял за талию, нежно коснулся губами щеки и по телу тут же побежали мурашки. «Спасибо», — смущенно ответила я. «Ты тоже». Это было чистой правдой. Рома выглядел сногсшибательно. «Сама элегантность». Из-под распахнутого черного пальто виднелся темно синий костюм и белоснежная рубашка. Я почувствовала себя самой счастливой девушкой на свете. Мы приехали в пятизвёздочный отель «Гранд Автограф» рядом с театром оперы и балета, что не на шутку меня удивило и даже немного напрягло. «Так ты имела в виду ужин в номере?» Спросила я с неловким смешком, оглядывая красивый фасад здания. Нет, улыбнулся Рома. Там есть ресторан. А, смутилась я, устыдившись своей испорченности. Понятно. Поднялись на лифте на верхний этаж, где нас встретила приятная улыбчивая девушка. Она забрала у нас верхнюю одежду, Зачем-то выдала пледы и повела на боковую лестницу. И вскоре мы оказались на крыше, где все еще лежал снег. Рома заботливо накинул плед на мои плечи. Меня поразил открывшийся вид. Такой красоты я еще нигде не встречала. На улице было уже темно, и вокруг светился огнями Новосибирск. «Но это еще не все!» Прямо перед нами на крыше были установлены прозрачные купола, украшенные гирляндами, внутри которых находились ресторанные столики. В один из этих куполов нас и проводила девушка. Внутри было невероятно уютно и тепло. Играла потрясающая музыка. Но самое главное – это, конечно, вид на город». Особенно впечатляюще выглядел горящий огнями большой оперный театр. От такой красоты просто дух захватывало. «Вы можете включить свою музыку. Если пожелаете, я расскажу, как это сделать», — любезно предложила девушка, которая представилась Евгенией. «Я словно попала в сказку. Такая романтика! С ума сойти!» «Не верилось, что Рома организовал все это для меня!» Евгения выдала нам меню, рассказала об особенностях капсулы и, сообщив, что официант скоро подойдет, оставила нас вдвоем. Я не могла насмотреться по сторонам. «Рома, это невероятное место! Я даже не знала, что нечто подобное есть у нас в городе!» «Ну какая же здесь красота!» «Я рад, что тебе нравится», — довольно улыбнулся он. «Надеюсь, что ты голодна. Говорят, здесь отличная кухня». Я с любопытством заглянула в меню, и мне сделалось плохо. «Ром, мне очень приятно, что ты пригласил меня в такое место. Тут безумно красиво и безумно дорого. Может быть, мы лучше уедем отсюда, найдем что-нибудь попроще». Кораблев склонил голову на бок и умильно улыбнулся. А ты и правда, с приветом, Шумахер. Ну кто же такое, говорит мужчине на первом свидании? Я серьезно, Ром. Даже не могу предложить тебе оплатить половину счета, потому что для этого мне придется залезть в кредит. Мой спутник мягко рассмеялся. Впервые встречаю девушку, которая. Так переживает за мое материальное благополучие. Не хочу, чтобы ты по миру пошел из-за наших свиданий. Вдруг еще замуж меня позовешь, и как мне потом жить с бомжом? Состряпав брезгливую физиономию, отшутилась я. Не переживай, Оксан, в крайнем случае продам свой хавал и куплю ладу весто. Протянем как-нибудь, с голоду не помрем. Я недоверчиво посмотрела на него. «Ну ладно, если ты так настаиваешь». Кухня и правда оказалась сногсшибательной. Я таких вкусных блюд еще ни разу в своей жизни не пробовала. Покончив с трапезой, Рома пересел на мой диван. Обнял за плечи, взял за руку. И мы так сидели, слушали музыку, смотрели на «Вечерний город». Я растворилась в этом моменте, чувствуя себя абсолютно счастливой. «Оксан, я в тебя по уши и бесповоротно влюблён». Сердце забилось чаще, щеки залил жаркий румянец. Он правда это сказал? Я не верила своим ушам. Бабочки в моем животе сошли с ума. Хотелось вместе с ними взлететь к облакам. «Господи, неужели это все реально? Неужели случаются на свете чудеса?» «Это взаимно», – тихо призналась я, забыв, как дышать. Рома наклонился ко мне и нежно поцеловал в губы, заставляя окончательно улететь на седьмое небо. Я даже напрочь забыла про Леру, но в конце вечера Рома сам напомнил о ней». «Только нужен ли я тебе, Ксюш?» «В комплекте с беременной от меня бывшей».